Алина Углицкая Наследница Астаргрейна Книга вторая Глава первая «Ирина, этот зелёный муар подчеркнёт необыкновенный оттенок вашей кожи и придаст яркость глазам. А этот атлас, наоборот, даст акцент на ваши волосы. Маленький сухонький иран кружил вокруг меня, прикладывая то один образец ткани, то другой. Я стоически терпела, время от времени закатывая глаза и бормоча про себя ругательства. Кто бы знал, что пошив гардероба превратится в нескончаемую пытку. Два дня назад имперская эскадра пришвартовалась в главном порту Амидарейна, Ризенпорте. Там меня уже ждали. Оказывается, у Эйдена был свой поверенный при тайной канцелярии, где хранились все данные о каждом из рейнов. Только вот поверенный этот оказался двойным агентом, работающим на имперскую службу. Едва Эйден связался с ним и сообщил, что нужно найти родственников неизвестной Дахани, как тут же по цепочке были оповещены все, кто имел к этому хоть какое-то отношение, включая самого императора. К тому времени, как Рейхо кархадан доложил о моем существовании, это уже сделал тот, кому Эйден доверил свой секрет. Человек Данахана передал поверенному образцы моей крови, ногтей и волос, взятые у меня, пока я была без сознания. Сильному магу достаточно нескольких часов, чтобы установить какому Рейну принадлежат исследуемые образцы. Так что не возникло никаких препятствий с поиском моей предполагаемой родни. И когда родство было доказано, а будущее семейство оповещено о скором прибавлении, император приказал достать меня, хоть из-под земли. Тогда при захвате Монтерона я все поняла правильно. Эстель работала на Амида Рейн. А с чего бы ей прыгать в постель пирата и столько лет держаться за нее, если дома ее ждал законный муж и вполне себе безбедная жизнь? Эстель оказалась имперской шпионкой и в ее задачу входило докладывать о каждом шаге Эйдена. Да ханы точно знали, что за одиноким пиратом стоит могущественная тайная организация — созданная Недангами и их полукровками, в которой из-подваль зреет заговор против владычества Амидарейна. Они ждали, что заговорщики раскроют себя, но банальная женская ревность перевернула их планы. Эстель сообщила ложные данные, преследуя собственные цели. Она передала имперцам, что в Монтероне гостят главы древних кланов, те самые, кого подозревали в заговоре, и Эйден вместе с ними. Военная эскадра Амидарейнского флота получила приказ стереть Монтерон с лица земли, а самого хозяина показательно казнить, дабы ни у кого не возникло желание повторить его судьбу. Все это поведал мне сам Кархаден. Кое-что на корабле, во время путешествия, кое-что уже в резинпорте. Видимо, хотел, чтобы я отбросила глупые надежды и не ждала, что Эйден, как верный рыцарь, бросится меня спасать. Но вот не задача. Данах она в особняке не оказалась, как и древних. Его выманили в город под каким-то незначительным предлогом, а там ждала любовница все еще рассчитывающая на теплое место. И никто не знал, что при внезапном захвате может пострадать величайшая ценность империи – Дахани. Всем, кто участвовал в нападении, несказанно повезло, что я осталась жива и невредима. По их варварским законам, за причинение вреда Дахани полагается смерть. Тем более такой Дахани, как я, у которой нет покровителя и которая может стать надеждой для любого, кого мой Рейн сочтет достойным. Кстати, о Рейне. Кархаден оказался прав. Мое родство с Астергрейном было доказано, и сейчас я готовилась к первой встрече со своим настоящим отцом, Эрзуном Могущественного Клана, второго в Амидарейне после Императорского. Стоит ли рассказывать о морском путешествии, которое я провела в каюте Кархадана под замком? о том, как я билась в истерике, бросаясь на стены и крича от безысходности. Как сходила с ума от того, что ничего не могу изменить. Моя душа рвалась к Монтерону, а тело увозили все дальше и дальше. Обессилев, я свалилась на капитанскую койку и забылась в полубреду полусне. Мне привиделся Эйден. Он стоял на пепелище, оставшемся от его дома, и молча смотрел на меня. А я сидела в лодке и пыталась приблизиться к нему. Но чем больше прилагало усилий, тем дальше в море меня уносило. Пока, наконец, все не исчезло в свинцовом тумане. И тогда я проснулась, измученная, раздавленная и в слезах. Ко мне приставили одного из матросов Юмати, абсолютно равнодушного к женщинам других рас. И кроме него и хозяина каюты и я больше никого не видела. С ними я даже не разговаривала. Сидела целыми днями, молча уставившись на волны, вздымавшиеся за кормой. И перебирала в памяти каждое мгновение, проведенное Эйданом, Каждый его поцелуй. Каждое прикосновение. Вспоминала его насмешливую улыбку, мальчишеский блеск в глазах, как солнце золотило его непослушные волосы, как звучал его голос, называя меня по имени. Теперь я понимала, что такое шрам, половинка твоей души. Жаль только, что я слишком поздно осознала это. Но в моем сердце теплилась надежда. Эйден жив, он не бросит меня, не сможет. «Древняя магия, живущая в нашей крови, приведет его ко мне через тысячи миль, на другой конец света. А потому я ничуть не переживала о том, что меня ждет в Амидарейне. Мне это было просто неинтересно». Рейхо сразу поставил меня в известность. «Ему не нужны волнения в команде», — так и заявил. «Мол, я раздражающий фактор. Инициированное, но не адаптированное дыхание Под инициацией, как я поняла, подразумевалось единение со своим внутренним духом, которое происходит в 25-й день рождения. Но вот что это за зверь такой адаптация? Что за таинственный ритуал? Я поняла лишь одно. Перешагнув этот порог, я стану обладательницей родовой магии, передающейся по женской линии, и перестану вызывать нездоровый интерес у противоположного пола. А до той поры мне предстояло сохнуть в гордом одиночестве, подсчитывая дни до прибытия в Ризенпорт. Но я не возмущалась, я была даже рада, что меня предоставили самой себе.